Наболтавшись с родными, я вернулся в общекубрик на челноке и, дождавшись, когда пройдет проверка, проследил, как Кэрри совершает посадку на лётной палубе линкора. Почти сразу Кэрри я направил в медсекцию линкора поднимать базы знаний по пилотированию крейсеров, а сам, забрав обоих пилотов-парней, полетел обратно на Зорию, но уже на Спасатели. Нужно перегнать пару ботов на борт Бастиона, как я и планировал. Наконец решил этим заняться а потом уже фабрика. Нет, сначала дождусь, когда Георг закончит со снятием всего ценного с крейсера, перегоню его в систему Зории, вот только тогда и займусь поиском фабрики. Или все же с корпорации начать. И то, и это нужно. Стоит подумать, как это все совместить. Почти все время полета я проспал, пилотировали оба молодых пилота, я давал им любую возможность получить практику, тем более на таких типах судов им летать еще не доводилось хотя малый буксир и побольше был. Немного, но чуть больше. Когда мы добрались до орбиты, проф прислал отклик подтверждения, что моему боту можно пересекать его зону контроля. Стандартная процедура при контроле пространств. Дальше Эрих, проверив орбиту насчет торговцев, а на орбите висело два судна этих космических бродяг, получивших по запросу у профа разрешение находиться на орбите в течение 20 дней по торговым делам, еще не улетели, а занимались торговлей, вернее куплей-продажей, они оптово все закупали. Над космопортом была темень. Эрих спустился подальше от него и набреющим добрался до места стоянки. Проверка показала, засады нет. Оставив спасатель, мы прогулялись до штурмового бота. Нечего штурмовому комплексу проверять подходящие клинкору суда, суда на челноке перезарядки, пусть для этого получит специализированное флотское штурмовое судно. А его напарник Тим Каор поведет грузовое судно, которым я так часто пользовался. Пришлось обоих пилотов заводить на оба бота, чтобы прописать их в эскинах, то есть чтобы те дали им добро на пилотирование. До этого доступ к пульту был только у меня. Кэри не сможет ими управлять, разрешения нет. Нужно с ней зайти в рубки обоих ботов и также прописать. Не скажу, что стандартная процедура усложнил я с этим делом. Обычно все куда проще. Но пусть так будет. О, надо будет найти малый пассажирский челнок для внутрисистемных полетов. Его чаще будут гонять, чем боты. Шаттл тоже подойдет. А лучше оба. Пока парни осваивались в рубках, я вернулся на свой спасатель в сопровождении телохранителей, после чего поднял судно в воздух и набреющим полетел прочь от космопорта. Удалившись километров на 200, стал вертикально подниматься. Грузовик и штурмовик следовали, как привязанные за мной. Так мы в связке двигались до самого линкора. Места едва хватило на лётных палубах, но всё же втиснулись. В тесноте да не в обиде. Эрих заспешил в медсекцию. Он не хотел терять ни секунды. Нужно поднимать базы по пилотированию среднего корабля, то бишь крейсера. А вот Тим, как дежурный пилот, направился к себе в каюту отдыхать. Дроиды на лётной палубе с его младшим братом-техником Лассом обслужат боты, которые давно не видели этой процедуры. На случай, если он потребуется профу, его вызовут. Я проделал нужную работу для этого, прошел в рубку бастиона и связал профа и Георга. Теперь оба главных корабельных эскина знали, что они союзники, и им, кроме всего прочего, необходимо прикрывать и помогать друг другу. Кстати, Старсейвер получил имя и на стандартный отклик выдавал его «Маленький принц». Несмотря на то, что корпорации пока не существовало, Старсейвер также выдавал на запрос, что он принадлежит корпорации Росси. Насколько я мог понять, Георг сообщил, он контролировал Галанет на Зории, что как торговцы, так и жители Зории уже начали интересоваться, что это за корпорация такая. А так я работал по созданию сайта и во время эпопеи полета за реакторами. Ее закончили, сайт создан, осталось только его запустить в сеть и развернуть рекламу. Ажиотаж будет бешеный. А я это знал, даже не предвидел. По-другому просто не могло быть. Однако пока я не смогу удовлетворить все потребности корпорации. Основной затык — это нейросети и импланты. Если базы более-менее я имел комплект, да и то по военной тематике, то по гражданской практически ничего нет. А мне и производственные нужды, административные, технические и ремонтные, да много чего. Если с нейросетями и базами знаний вопрос я смогу решить, то с базами знаний на ближайшее время нет. Пара идей, где их добыть, имеются. Это не разграбленные филиалы корпорации «Нейросеть». Я в прошлой жизни такой филиал нашел и сделал огромные запасы в нужных материалах, но больно уж далеко лететь. При этом корпорация мне была нужна уже сейчас. Поэтому после долгих размышлений я решил открыть сайт с разделом по подбору сотрудников со всей положенной информацией, но в разделе требующихся работников количество и состав будет лимитирован. Надо на главной странице, где раздел новостей корпорации, дать информацию, что требуемое небольшое количество работников – это временная мера. Позже запрос будет увеличиваться в масштабах с каждым набором. Вот так один пилот отправился учиться, второй отдыхать, пока на него нет заявок, Я же, посетив рубку и прописав взаимодействие своих двух и пока единственных боевых кораблей, направился в свои апартаменты. Отдохнуть я успел за время полета к линкору, поэтому, подумав, вошел в сеть Галланета и, собравшись с духом, открыл свой сайт, арендовав на год место на одном из серверов на планете. Это платная услуга. Деньги у меня были, я имею в виду виртуальные, позаботился в одной из своих пребываний на планете. Как только сайт встал, я проверил, поместил информацию по нему во всех новостных каналах Галанета. Да их и было-то, три городских и шесть частных. За такую горячую информацию те ухватились и дали ссылку на него, так что сведения пошли. Кстати, в разделе по требуемым сотрудникам была информация, что их прием будет осуществляться в городе Дайон через четыре дня. Лай через три дня покинет капсулу, где продолжает обучение, и его можно будет привлечь. В самом дайоне мной заранее был арендован целый этаж офисного здания. Все же город торговцев, те иногда арендуют кабинеты, а я снял целый этаж. Так вот, прием будет идти в течение двух недель. Количество людей, которых возьмут на работу, пока ограничено, но более широкий поток будет позже. На данный момент у меня была заявка на 30 сотрудников корпорации. Причем информация, по каким специалистам мне требуются работники, естественно, не сообщалась. Это будет решаться мной после тестирования в диагностической капсуле и бесед с Лаем. Он сейчас базы по психологии учит. Богатый опыт общения с людьми получит. Нужно будет иметь техника нашего взять. Поставим в офисе в отдельном помещении пару диагностических капсул, чтобы проводили тестирование по ходу дела. Это поможет быстро принимать решения, и новых сотрудников. А когда мы отберем людей, подходящих по нашим запросам, отправим их... А вот куда будем отправлять, еще нужно решить. Время есть, целых четыре дня. На линкор, или тем более на Старсейвер, отправлять я их не буду. Закрытые территории. Значит, нужно найти судно, где у корпорации будет не только первый офис, но и помещение для обучения и тестирования специалистов. То есть там будет административный корпус а также учебные заведения. Нужно будет кластер и скинов для них собрать. Поддержка отличная будет. Причем один из скинов А-60, что у меня находился в запасниках, ранее стоял в техническом училище, и все наработанные для обучения программы у него были, то есть уже одно то, что можно развернуть учебку, готовить техников для корпорации, неоспоримый факт. Чуть позже и преподаватели сами взрастим. Вот так можно и остальные учебные организации развернуть. Причем они будут входить в штат корпорации, но отдельной статьей. Тут будет свой начальник. Вот с директором корпорации еще решать надо». Что-то я отвлекся. «Помещение для офисов, то есть среднее транспортное судно для корпорации, действительно нужно. Сейчас я покину борт линкора и отправлюсь за ним. Чуть позже Керри или Эрих перегонят его на орбиту Зории, а вот Ласа нашего техника нужно брать сейчас». Некоторые базы по ремонту и восстановлению средних кораблей он уже поднял. Будет неоспоримым помощником, всяко лучше меня. Быстрее работать будет, я имею в виду. Скорость моей работы блокируется планшетом. Это я еще долго осознавать буду. Кстати, чуть позже нашему технику закачаем пилотские базы. Тот профус даст экзамен и пусть сам летает на этом спасателе. Восстанавливает все, что можно. Имплантом уровень единиц интеллекта я ему поднял. Малыми кораблями управлять еще сможет, а вот средними уже нет. Но я думаю, ему и этого хватит. Ну а то, что профу будет сдавать, так я уже говорил, ему их сдать куда проще, даже если базы выучены по первый ранг. Это у Георга программные установки стоят на завышенность в учебе и в сдаче сертификаций. Пока эту проблему обойти я не могу». Отправив сообщение Лассу, что ожидаю его на летной палубе, а также отправив список всего того, что ему в полете со мной потребуется, покинул апартаменты и направился к спасателю. Когда я подошел, техник уже суетился у открытой аппарели небольшого трюма, загружая все, что нам будет нужно. Мы прошли на борт. Лас сразу завалился спать в каюте, я, оказывается, вырвал его из сна, а сам вывел бот с летной палубы и полетел прочь как от линкора, так и от Зории. Судно заправлено под пробку, далеко улечу. А направлялись мы к одному среднему флотскому транспорту. Я его в прошлой жизни нашел. Тот был почти в порядке. Кроме того, что излучение «Н-пушки» уничтожило в прах экипаж и био-искины, но не трогал, посчитал, что он мне не подходит. А вот сейчас как раз был нужен. Трюм у него не был пуст. Тот имел на борту комплект запчастей для линкора. Но пока они мне без нужды. Хотя трюм освобождать не собирался. Пусть на месте запчасти полежат, пока не найду склад, куда их можно убрать. Особенно четыре гигантских разгонных двигателя. Как они вошли в трюм этого среднего транспорта максимального размера в крейсерском классе, не скажу. Но они там были. И еще какие-то контейнеры. Вот этот транспорт нам и нужно оживить. Пока только оживить. Я лишил главного артиллериста Бастиона одной из его болванок на транспорте шахты под эти эскины и полетел к месту его дрейфа. Летели мы сутки без малого, пару раз встречали дрейфующие и даже необобранные суда, но все не то. Наконец, вот он, огромной массой возвышался нужный нам транспорт. Пристыковавшись к одной из четырех шлюзовых, я отправил вперед дроидов и дешифратор. Тот вскрыл шлюзовую и начал прокладывать путь техническим дроидам, которыми управлял лас «Сначала мы проложили путь в рубку, это заняло порядка пяти часов, все же жилой модуль этого транспорта был рассчитан на проживание 500 человек, в данном случае перевозки военнослужащих. Потом вскрывали переборки до кабинета главного инженера транспорта, к счастью, хоть и после долгих поисков, мы нашли в каюте инженера планшет со всем необходимым ПО, включая то, что нужно корабельным эскинам». Потом мы проложили путь до реакторного отсека с аварийно отключенными реакторами. За час я залил ПО, дал установку личности «Искину» и лично сопроводил цилиндр в рубку. ЛАС ждал сигнала на запуск одного из реакторов. В рубке я вставил «Искин» в одну из пяти шахт для «Искинов» и дал питание от технического дроида. Когда пилотский пульт загорелся огоньками, провел уже привычную процедуру идентификации по кодам, и прописью себя как владельца. Тут илас с моего разрешения начал запуск реактора, а когда тот запустился и энергии эскину стало хватать, я отключил источник питания дроида. После этого остался в рубке и стал давать задание эскину. Пока оно одно и стандартное — восстанавливать своими силами судно до стопроцентной работоспособности, остальные искины чуть позже будут, и готовятся к тому, что его перегонят к «Зории». Он от нее летел, когда на пауков нарвался. Название судну я дал не самое замысловатое — «Центр». На мой взгляд, это самое подходящее название кораблю, от которого, как от «Центра», потянутся нити на другие корабли и планеты. Закончив с постановками задач, лас уже работал по заданиям Эскина, проводя некоторые работы, заодно запустил и второй реактор, их всего четыре было на борту. «Ну а я занялся с дешифратором взломом технических ремонтных комплексов, что были на борту судна, а то управляющий скин не мог их задействовать, как это недавно было на борту «Бастиона». Работа предстояла та же. Когда через сутки реакторы вышли на предмаксимальный режим работы, мы два последних запустили, я отдал искину приказ задействовать двигатели и лететь к «Зории» на разгонных. Мне пришлось почти 12 часов просидеть в рубке, пока мы не добрались до линкора, зависнув рядом. На борту «Бастиона» были запасы воды и воздуха. Все это мы задействовали для запуска системы жизнеобеспечения на борту центра, а то скафы снимали только на борту спасателя, что оставался пристыкованным к шлюзовой транспортника. Потихоньку отопление на борту заработало, появилась хоть какая-то атмосфера, в принципе она и раньше была, корпус-то целый, Лас практически закончил ремонтировать повреждения системы жизнеобеспечения. Мелочь осталась в разных отсеках. За пару часов все будет отремонтировано, и система жизнеобеспечения запустится на полную. Отсутствовали мы трое суток. Как раз поднялись из капсул Лай и наш медтехник Лара. Вышли они из капсул с разницей в три часа, и тут же им Георг прислал сообщение от меня, чтобы готовились к активной работе. Но ну, девушке, только собраться. Все необходимое для ее работы было у меня на борту спасителя и центра. А вот Лаю я отправил полную информацию по тому, что от него ждут». Так что тот засел с эскином СБ Бастиона и составлял карты бесед с разными жителями Зории, что судьба приведет в наш офис проситься на работу по их психотипам. «Даже болванки программ для создания личных дел всех, кого примем, и нет». Реально серьезно готовился. Всего пять часов было ему времени, пока транспорт не стабилизировался недалеко от линкора и остого крейсера, уже полностью обобранного. Потом еще три часа ему дали, пока я гонял бот с разными запчастями с линкора на транспорт, после чего вызвал Лая и нашего медтехника. Я даже успел приписать взломанный скин инженерного комплекса к скину транспорта. Дело с ремонтными дроидами двигалось туго. Их хватало а дешифратор был один. Когда я забрал еще четыре линкора, пошло веселее. Работы ускорялись с каждым приписанным к Искину взломанным дроидом. Постепенно судно восстанавливалось, можно уже ходить без скафа по жилому модулю, но все же пока рано. Когда наш особист и медтехник перебрались к нам, я сразу же ушел в рубку транспорта и направил его к Зории. Причем так как не спал 17 часов, уснул прямо в кресле капитана разложив в небольшое ложе. «А что? Искин без меня может управлять судном, просто я обязан присутствовать в рубке как хозяин и капитан. Сплю я или нет, значения не имеет». Проснулся я от звукового сигнала, что подавал Искин транспортника. «Надо будет ему какое-нибудь имя дать, а то все приходится буквенно-цифровой код произносить. Не очень удобно». Потянувшись и зевнув, осмотрелся в рубке, поглядывая на помигивающие огоньками пульты и посмотрел на капитанский визор, куда стекалась информация. «А, уже прибыли?» — пробормотал я. «Это хорошо, успели». До Зории от линкора мы добрались за пять часов. Времени на полноценный отдых не так много, но, в принципе, мне хватило. Проф уже подтвердил, что транспорт вошел в зону его влияния. Причем, если к искину линкора я приписал новое судно, И Георг теперь считает его союзником, то с профом такого пока нет. Мне нужно в рубку старсейвера, чтобы приписать центр как дружественный объект. Пока он держал метку нашего транспортника как нейтральную цель, хотя и знал, что я на его борту. Это все безопасность, но отступать от нее ни на шаг я не собираюсь. Мне Норцев хватило. Группа для отправки в вербовочный офис корпорации, которая существует всего четыре дня, была сформирована. И я отправился к ребятам, нужно было с ними поговорить, так сказать, сделать накачку. Пилотов в этом деле я не использовал, все сам, пусть учатся, им это необходимо. Всего в группе было три человека. Старшим — Мичман Лай Данди, замом у него наш техник Ласкаор. он исполнял функции техника и охраны. Базы десантника у него подняты пока в первом ранге, но задействовать пару боевых дроидов он мог, как и Лай, так что я выделил им для охраны четырех боевых дроидов и пару технических. Этого хватит. Лара Ан, медицинское сопровождение, осмотр и диагностика кандидатов. Кстати, если поломанные или имеют серьезное ранение, на это она обращать внимания не будет. Восстановим. Нам нужны опытные люди с высоким интеллектом. «Строится», — скомандовал Лай, причем явно автоматом. «Вот что значит вбитые рефлексы офицера флота». Его оба временных подчиненных тут же выстроились, тоже уставы и наставления из баз знаний усвоили. Пройдя вдоль строя и изучая гвардейцев, я скомандовал «Убрать шевроны и знаки принадлежности гвардии, заменить на знаки принадлежности к корпорации Росси. Эта операция проходит под прикрытием». Они уже были подготовлены, так что ребята быстро сменили шевроны, скрыв свою принадлежность к гвардии. «Напомнив про секретность, существование гвардии, пока закрыта информация, разглашать ее нельзя, я опросил, все ли те усвоили, после чего подтверждение прошел первым на борт спасателя. Транспорт я уже стабилизировал не так далеко от севера, будет под его охраной, поэтому бот пролетел сквозь кладбище кораблей и начал спускаться прямо на дайон. Времени совсем не было, чтобы выделить его на изучение информации». Но пока мы стояли у борта линкора, Георг устно-кратко ввел меня в курс дела. Одним словом, внезапное возникновение неизвестной корпорации Назории вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Есть несколько основных мнений насчет нее. Корпорация действительно новая, и ее создают выходцы с планеты. Молодцы. Прямое попадание. Второе мнение. Работают пришлые. Шанс есть, что не продадут в рабство. Вот как корпорация эффектно разобралась с кораблями клана, те до сих пор очухаться не могут. Более того, то, что это, возможно, пришлые, отмечено как основная версия, о моем учителю уже известно на планете, даже мое имя мелькнуло пару раз в новостях как его ученика. Понятно, это от кого-то из наших информация распространилась. Из Дубровки или от Нура Белонски, больше никто не знал. А теперь все назори в курсе, что я помощник и ученик неизвестного Зурга. Ладно, хоть никто не ставит под сомнение, что он существует. Не шестилетний же мальчишка все это завертел. Даже не смешно. А вот я бы посмеялся, но в днюху. Все необходимое уже было погружено на борт спасателя. Лай три раза инспектировал, все ли взяли и не добавит ли чего. Обычно добавлял. Благополучно совершив посадку на переполненной парковке Дайона, ладно, хоть у нас место забронировано было, после чего... Я выпустил наружу охрану из боевых дроидов и направился в кают-компанию к пищевому синтезатору. Там на диване сидела Лара и читала какой-то глянцевый журнал, которому, видимо, 460 лет. А вот парней не было. Но это и понятно. Они сейчас выгоняют наружу грузопассажирскую платформу, что находилась в трюме нашего спасателя. Погрузят на нее самое необходимое и направятся к офису. Представитель арендатора там уже ждет их. Насколько я знал, на площади у офисного центра была огромная толпа желающих попасть внутрь. Это те, кто успел за четыре дня добраться сюда, или кто заплатил за перевоз на челноке или глайдере. То-то такое столпотворение на площади. Слишком уж райские обещания давались, плюс соцпакет и пенсия. Последняя после ста лет службы. Штурма здания с нашим офисом не будет. Вполне цивильно можно было записаться в очередь, Табло над входом высвечивало данные по следующему, кто должен заходить с уникальным номером, выданным при регистрации. Левый не заскочит. Помимо записи, кандидат дает краткую анкету и обязательно фото. Так что проходить будут именно те, кто записывался. Если не успел, ничего страшного, в ожидание внесем. На входе будет стоять дроид, опоздавшего запишет, и его внесут на прохождение без очереди. Если не получится к нему подойти... Можно через сеть продублировать. Вот такая схема приема. Толпиться в офисе народ не будет. Пропускают внутрь здания по одному. Пока один не пройдет собеседование, следующего не вызовут. За раз те все не перевезут, первым рейсом средства охраны и обороны. Сразу установят, потом остальное техник будет перевозить. Установят капсулы. В паре помещений оборудует комнаты для проживания сотрудников, длинную казарму для тех, кого приняли, человек на 50, комнату для переговоров с желающими получить работу в космосе, медбокс для диагностики, ну и кабинет Лаю. Помещений хватало, чтобы наших разместить, как и само представительство. Офис находился на втором этаже трехэтажного здания. Думаю, все подготовят и сделают, после чего начнется прием. Лара отправится в наше представительство, когда смонтируют капсулы. Пока что там шел мелкий ремонт и устанавливалось оборудование, делать нечего, вот она и скучала. Попив травяного настоя, я направился обратно в рубку. Как раз вернулся Лас на платформе, и началась погрузка боевых дроидов для перевозки в офис. Мое представительство должно быть хорошо защищено. Более того, в офисе будет установлен мобильный реактор и скин чтобы управлять всем хозяйством. Он же, в случае чего, и оборону будет держать. Также под потолком установят и нелетальное оружие. Мало ли чего. Техник наш ходил в бронекостюме. Для бронескафа у него знаний не хватает. Но комбезом управлять он уже мог. Да и автомат висел на боку. В рубке я прошел к креслу. Делать все равно нечего. Несколько часов тут будем стоять. Пока все будет доставлено в офис и установлено. Когда Лас освободится, я его заберу, и мы отправимся на транспорт. Там работа еще не початый край. Да и на Север нужно слетать, — проф просил. Он с другими искинами уже начал разбирать корму, дюзы снимал, чтобы двигатели вытащить, извлечь отработанные реакторы и установить новые. Однако искина я поставил не все. Нет, большие корабельные все шахты заняли, но нужно много малых. На склады, на летную палубу, в технический сектор. Да даже на тот же парк. В общем, нужно пополнение мозгов. Я дал добро, и скины такой модели у меня были, нужно лишь перегнать линкор в систему к Зории. Крейсер был ободран, и уже можно забирать боевой новейший корабль. А потом займусь делом. Надеюсь, и ребята к тому моменту закончат с первым наймом. Лаю я дал задание не на 30 гражданских специалистов, как это было первоначально. Нет, все эти специалисты, конечно же, нужны, однако заявку я также дал дополнительно еще на 200 человек. Нужно сформировать полноценную десантную роту, мне еще Норт отбивать, а специалистов сейчас нужно готовить, пилотов с два десятка, техников и солдат в подразделения поддержки. Но главное, нужны будущие военные диспетчеры, стационарные техники, ремонтники, обслуга. Пока по минимуму будет набирать но сейчас и этот минимум необходим. Поработать много придется, не только фабрикой заниматься, но и организовывать обучение на борту центра. Кстати, в основном гражданские спецы именно для этого и нужны. Будут вести работы на борту, когда сами выучатся. В основном администраторы и, что уж говорить, чиновники. Потом уже технари и остальные специалисты пойдут со вторым набором сотрудников. Первым нужно сформировать бюрократический аппарат корпорации. Именно так. Фактически это будет ее хребет. Лай еще не приступил к работе. До начала открытия приема сотрудников остался час, а так еще раз мысленно по всему пробежался. Хочется и колется хапнуть людей побольше, но мне просто нечем их обеспечивать. Я и солдат в десантнике набирал пока без нейросетей. Будущим офицерам и некоторым сержантам их хватит а солдаты будут без них, до того момента, пока фабрика не заработает на борту Старсейвера. Она, конечно, большой секрет, но среди требуемых сотрудников в списке Лая два таких работника обозначены. Не как операторы фабрики по производству нейросетей, а как операторы секретной химлаборатории. Секретность там будет наведена серьезная. Работать будут только добровольцы, без права увольнения. Так что, надеюсь, Лай подберет людей. Все же зарплата высока, и социальные гарантии тоже. Отличное предложение, надо сказать. После 40 лет в этой лаборатории операторы уходят на пенсию, получают бесплатно дом с земельным участком на центральной планете корпорации в столице. Вот такой приз, и он давался только этим химикам. Это в планах, посмотрим вообще, как будет. Достав планшет, я на несколько секунд задумался и отправил вызов отцу. Кстати, судя по неотвеченным вызовам, до меня пытались дозвониться все, кому не лень. От родных тоже хватало запросов. О том, что связи со мной не будет продолжительное время, я предупреждал, так что особо волноваться не должны. Отец в этот раз ответил не сразу, видимо, был не один, и попросил или сам покинул помещение, оставшись один. «Привет, я вернулся, так что на связи. Есть какие новости?» – протараторил я. Отец поздоровался и тут же поинтересовался. «Ты в курсе про новую корпорацию, что у нас разворачивается?» «Ну, есть немного. Там какие-то новички командуют. Учитель с ними сотрудничает, они его наняли. Говорит, достойные люди. Старсейвер он им отдал. Вроде сам, за какую-то услугу. Я там точно не знаю. А что?» «Говорят, людей на работу собираются набирать. Сегодня». «Я знаю. Сам привез их специалистов на Дайон». «Учитель на время меня им передал на перевозке. Наверное, людей не хватает, а мне практика полетов нужна. Все довольны». «А ты где?» «Я тебя не вижу», — завертел головой отец на экране планшета. Он стоял у борта нашего бота, вроде грузового, задний фон только его броня, поэтому понять, где тот находится, я не мог, пока тот не сболтнул, и я сам не догадался удаленно включить маяк на планшете отца. Тот в пятистах метрах от меня стоял. Что он делает в Дайоне? Похоже, я это сказал вслух, потому как отец ответил. Мы на разведке. Хотим понять, что за люди у нас тут появились и самую сильную группировку работорговцев уничтожили. Попробуем несколько человек внедрить. Вот это мне не понравилось. Еще внедренцев не хватало, хоть и своих. И ведь не скажешь, не надо. Свои люди. Надо подумать, что делать. Вот ведь ситуация. А зачем вам вообще это нужно? В моем тоне было полное и искреннее недоумение. «Сильных не любит никто. А у нас появилась эта сила. Торговцы село зачистили, Сам таким был. Разведка это. Я их насквозь вижу. Есть шанс уйти, забрав всех из поселения. Работа в подобной корпорации – один из таких шансов. Только вот корпорация новая, ничего о ней никто не знает. Запишешься на работу – и кабала. Ты что можешь еще про них сказать?» «Стоящие ребята», — уверенно сказал я. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Советуешь попробовать пройти конкурс? Там полторы тысячи человек на место. Можешь замолвить словечко? Ты ведь общаешься с теми, кто людей набирает?» «Да они со мной особо и не разговаривают, но я слышал краем уха, что набирают не тридцать человек, как было написано, а больше, около двухсот. Попробуй, вдруг получится». «Хм, мы тут на разведке, рискнем». «Сам не пойду, но парней помоложе направлю, из тех, у кого сети нет». «А ты сам иди», — предложил я. Мне только что пришла интересная идея, и я заторопился ее осуществить. «Они даже вроде пожилых набирают, там по интеллекту все. А у тебя он приличный, 137 единиц». «Да нет, риск», — покачал тот головой. «Жаль, я уж подумал поставить его командиром десантной роты» а в будущем за хорошие показатели перевел бы в гвардию. В принципе, понять его тоже можно. Организация новая, чего ожидать неизвестно. А сеть у отца хорошая. Ее еще раз кому-нибудь можно поставить. Ладно, там видно будет». Мы еще немного обсудили дела корпорации. Особо я ее тайно не раскрывал. Отец рассказал, что произошло в селе за время моего отсутствия. Действительно, торговцев было излишне много. Один вообще предложил продать ему медкапсулу. Наши уже стали предлагать платные медицинские услуги, специалисты росли, и им нужна практика, но клиенты и так пошли, а с ними и разведка от разных банд и кланов. Прав, отец, засветились они, слишком резко ими заинтересовались после такого старта, никто на это не рассчитывал. А я ведь предупреждал, чтобы пока хоронились, не показывали, что заимели технику древних. Так нет. Ну, я тут тоже виноват. Не надо было бот, а потом второй перегонять. Тем более, госпитальное судно, такой куш, не каждая банда устоит. Нет, сельчан надо забирать. И я вот думаю, что Декон вполне неплохое решение по этой теме. Кто-то же должен жить в построенных городах на планете, обслуживать гвардию, строить новые города. Подумать на этот счет нужно. Отца отвлекли, тот быстро прощался и отрубил связь. А я набрал мать, мы с ней тоже немало поговорили. Про корпорацию я ей тоже сказал, что работаю временно перевозчиком. Правда, развивать рассказ не стал, мол, подписал пункт о неразглашении, много говорить нельзя. Еще немного с Лидией поговорил, когда мама Лизой занялась, с бабушкой словом перемолвился. Она уже на нашем госпитальном судне дежурит, с лекаркой по очереди поднимают базы знаний и на практике применяют. Бабушке очень понравилась новая работа, и та поблагодарила за такой подарок. Пока я общался с родными, Лас закончил перевозку имущества и монтаж. Последним рейсом, когда Лай уже общался с первым претендентом на работу, повез Лару на ее рабочее место. Техник вернулся на борт, мы поднялись на орбиту и направились к транспорту. Нужно закончить работу. Оставив техника продолжать восстановление судна, особенно его жилого модуля, я на боте направился к линкору. Пока летел, поспал. Обратно летел уже на Бастионе. Перегнав его, стабилизировал с другой стороны планеты от Старсейвера. Вот теперь вся система под контролем. Потрачено было много времени, поэтому я связался с Лаем. В Дайоне был день, так что ответил тот сразу. Времени ему должно было хватить подобрать хотя бы несколько кандидатов. «Насчет безопасности моих гвардейцев я не переживал. Там в офисе не только была своя система безопасности и оборона, но, если что, пара штурмовых ботов с дронами со Старсейвера раскатает любого неприятеля». Проф внимательно следил, чтобы наших гвардейцев не обижали. Если что, у него и бомбардировщики были. Ответил Мичман не сразу. Видимо, на собеседовании был очередной соискатель. Когда тот вышел, он и ответил. Лай сам мне это объяснил. Как материал? На вторые сутки количество опрошенных перевалило за 200 человек. Сначала со всеми беседу вел, но сейчас стал по-другому работать. Если вижу, что пустой человек, отправляю обратно на улицу. Время зря не трачу. С теми, кто представляет интерес, введу усиленную работу. От бракованного людского материала хватает. Практически половина от общего числа. Так что скорость приема возросла как и количество принятых. Там на улице очередь, даже ночью стоят. Говорят, такие корпорации, как наша, с момента гибели Содружества не появлялись. Считают это своим шансом. Командир. Думаю, что я всех принять не смогу. Практика, конечно, шикарная, но моих сил просто не хватит. Глаз замыливается. Ясно. Сегодня доработаешь сутки и отдыхай. Работай через сутки. Сам знаешь, пока не наберем людей... «Приемная комиссия будет работать до конца». «Ладно, что там по людям? Интересные есть?» «О, да, есть. Самое интересное подобрал двоих на службу в СБ». «В гвардию?» Лай задумался на несколько секунд, после чего покачал головой. «Нет, в гвардию пока рано, а вот СБ федерального уровня для них. Можно их направить в службу внутренней безопасности корпорации. Я сперва думал, что те переигрывают меня» опытные подготовленные психологи, но нет, просто люди такие, вера, честность и долг, упорные и дотошные, отличные характеристики для молодых людей. И ведь никто не учил природный талант. Лара их уже провела через капсулы. У одного 170 единиц интеллекта, 43 года, зовут Анри лас У второго 139 единиц, 31 год, Оллактон. лас имеет отлично управленческие данные, Из него можно взрастить хорошего начальника СБ. Тонн будет отличным оперативником. Вот работа следователя не для него, не усидчив. Хорошо, принимается, изучив присланные характеристики и мельком просмотрев видеозаписи, кивнул я. Еще интересное есть. Двое подпали под инженерный минимум, собеседование прошли без проблем. Можно брать. Один практически готов пойти на военную службу, второй еще сомневается. «Берем обоих», — изучив характеристики, подтвердил я. «Давай дальше». 12 человек прошли собеседование на административные и начальственные должности. Проверку на лояльность к работодателю тоже прошли. Нареканий не вызвало. Удалось подобрать двух операторов для топливного завода, пока техника для него ищу. Два будущих врача в медчасть корпорации. Нареканий тоже нет. Ни по интеллекту, ни по собеседованию. По силовым подразделениям. Солдат набрал на полтора взвода, молодых мужчин большинство в очереди. Есть претенденты на должности офицеров, пока двое, но есть шанс, что будет трое. Как раз сейчас собеседование проводил. На должности сержантов пока шестеро, технических специалистов – двенадцать, пилотов – восемнадцать. Операторов оружейных систем пока трое. Это все, что есть на сегодня. Очень даже неплохо. Молодец, Митчман, выражаю тебе благодарность. «Служу империи и императору», — вскочив, ответил тот. «Продолжай. А завтра отдыхать. Объяви об этом претендентам. Также сообщи, что можно записаться в электронную очередь, чтобы никто не проскочил мимо. А то есть такие наглецы. Доступ к сайту корпорации я тебе дал». «Электронная очередь уже действует», — скупо улыбнулся Лай. «Записались более 12 тысяч человек». «Многовато на второй день. Я думал, меньше будет». Теперь по тем людям, что прошли твое собеседование. Я просмотрю все, что ты мне прислал, и сообщу свое решение. Ладно, мичман, продолжай работать. Если что, держи меня в курсе. Я нахожусь на постоянной связи в системе». Отключившись, я стал изучать файлы, что мне прислал Лай. Только двое мне не понравились. Опытный взгляд бюрократа и психолога заметил мелкие несоответствия в их поведениях и ответах. Пока еще малоопытный Лай мог их пропустить, А вот мне они бросались в глаза. По одному еще может быть, но не сразу несколько. Их я отклонил от принятия на работу с пометкой «Возможно, неблагонадежен». Остальные отправил Лаю с сообщением, что их уже можно принимать и регистрировать. Как только тот это сделает, я заберу их. После этого покинул линкор, прихватив десяток эскинов модели А-60, и полетел к профу, у того накопились проблемы, которые мог решить только я. Добравшись до севера я только на установку нового ПО и подключение всего десятка вспомогательных эскинов потратил порядка шести часов. Потом еще решал проблемы профа, тоже три часа ушло. Приписал как союзное судно-центр, а то все не до этого было. Уже поздним вечером по времени Дайона от Лая пришло сообщение, что регистрация новых сотрудников, одобренных мной, прошла, и их можно забирать. Уже ждут в казарме представительства. «Людей было несколько больше, чем казарма сможет принять. Так что стоит поторопиться». Что примечательно, на почти 60 набранных кандидатов было всего 8 женщин. Думаю, их бы ко входу просто не пропустили, если бы те не записались на нашем сайте, да еще одними из первых. Не вовремя, посмотрев на время на планшете, пробормотал я. Мне спать пора было, но подтвердил. через час бот будет на месте». И почему мне постоянно времени не хватает? Все тороплюсь, все сам стараюсь сделать. Ничего. Когда наберу и сформирую свою команду, вся работа ляжет на их плечи. Находился я на борту Старсейвера, так что, отдав несколько приказов профу, направился к одной из летных палуб. Гравитация на борту уже была, а вот воздуха пока нет, без надобности. Жить никто на корабле пока не будет. Зачем тратить мощности на эту чепуху? Пока я на граве-платформе добирался до нужной палубы, на грузопассажирский бот, подготовленный для полета, уже грузили имущество. Для гражданских спецов, которые будут проживать на борту центра, особо ничего не надо. Склад транспортника вполне удовлетворит их запросы. А вот для десантников места на судне не было. Не то чтобы кают не хватало. Просто делать им там нечего без нейросетей. Вот я профу и велел погрузить на борт палатки средства для военного лагеря. Военную технику, мобильную кухню, в общем оснащение для полнокровного батальона. Вот оружие, кроме того, что на технике не было, пока только загрузили униформы на 100 человек. Отдельно форма для офицеров со знаками различия, но это на будущее. Что солдаты, что офицеры, все они стажеры до сдачи на сертификат. Основная работа на борту Star Severa я провел, дальше Проф и его помощники из Эскинов сами справятся. Так что я прошел на борт бота, который уже выводили на режим полноценной работы, сняв с консервации, и, проверив все системы, покинул борт боевого корабля, направившись к планете. Долетел нормально, можно сказать, без особых проблем. Так как этот бот считался одним из новейших судов в своем типе, то модернизирован он был качественно. Например, оборудование для создания голограмм у него имелось, их можно выводить как на борту судна, так и снаружи, но не далее, чем на километр. Аппаратура не самая мощная. Когда Лай получил сведения, что я уже на подлёте, через полчаса совершу посадку, то лично всех построил и привёл на парковку. Там уже ждал представитель корпорации. Голограмма, понятное дело, но она выполняла всё то, что я хотел. Выглядела, как пожилой мужчина, в отличной физической форме. Покрытые сединой виски, строгий взгляд и строгие жесты выдавали в нём бывшего военного Десантный комбез только подтверждал это. Толпа сотрудников корпорации, а все они уже подписали контракты, подошла к боту. Лай пытался вести их строем, да куда там, нужно специально обучать, так что только следил, чтобы никто не пропал. Это не беда, но в группу может втиснуться неизвестный, мало ли что бывает. Толпа на площади у здания собралась приличная. Мичман был уже предупрежден о том, что представитель ожидает, не подозревая, что тот не настоящий, поэтому, козырнув голограмме, доложил ей о доставке сотрудников корпорации. Кстати, обращался он к нему как к заму директора. Тот доклад выслушал, и, кивнув, приказал начать пропуск сотрудников на борт судна, первым прошел шлюзование. Лай встал у подножия трапа и, проверяя сотрудников по своему планшету, по одному пропускал их на борт. Когда в шлюзовой становилось тесно, те проходили шлюзование и дезинфекцию, все об этом были предупреждены и уже проходили на борт судна. Там бы находился зам главы, обращался к нему Лай как к командору Баю. Он и руководил, кому куда рассаживаться. Будущим солдатам вглубь пассажирского салона, где был десантный отсек, а остальным сотрудникам уже в кресло общего пассажирского салона. Бот имел два этажа пассажирских остяков, и мог принять на борт до ста солдат или других армейских или флотских специалистов, но было 57 человек. Вполне хватало. Правда, трюм тут был не самый большой, но в принципе загрузили все, что нужно. Как только все поднялись на борт, Лай отправился обратно в офис, а я стал поднимать бот на орбиту. Все же тут я не ошибся, пытались в толпу затесаться двое пришлых, но их еще утра вычислили и погнали. Пусть в очереди, как все стоят, тем более диагностику в капсуле не проходили, и чего от них ждать не знаем. Бот без проблем поднялся на орбиту и, немного половировав у обломков и островов судов корабельного кладбища, направился к центру. Причем пассажиры видели, куда мы летим. Я подавал картинки на экраны визоров в отсеке. На подлете связался с техником, тот уже пару раз докладывал о ситуации на борту. Так что я знал, что жилой модуль полностью готов к приему первых работников корпорации. Остались мелкие недоделки на периферии судна. Ими Лас и занимался. И скин судна тоже нас уже ждал и готовился. После стыковки голограмма командора Бая стала командовать, кому оставаться на местах, а кому приготовиться покинуть бот. Кроме всех сотрудников корпорации, для которых уже имелись нейросети и даже некоторое количество имплантов, Борт судна судно покинули трое офицеров и четверо будущих сержантов. Для них у меня имелись нейросети и базы знаний. Остальные новобранцы из солдат пока останутся без них. Кстати, как и часть будущих пилотов и техников. Вот обоих инженеров я забирал. Перечисленные сотрудники потянулись к выходу с личными вещами, а остальные остались на месте. Пока продолжалась выгрузка, я распределил всех поименно у Эскина, где кого поселить. Искин сам сообщит, что тем дается два дня на то, чтобы обжиться, получить вещевое удовольствие, после чего начнется установка сетей и учеба. Корпорации нужны обученные и опытные специалисты, а раз таких нет, она будет растить и готовить сама. Как только последний перешел на борт Центра, возник оживленный гул. Многие не то, что на борту настоящего космического судна никогда не бывали. Даже на борту бота им побывать пришлось впервые. Так что эмоции били через край, несмотря на то, что молодежь в основном была среди солдат, техников или пилотов. Остальные, если не в возрасте, то за 30-летний порог приступить успели. Они также радовались, как дети. Сорокалетних было мало, старше вообще никого. Думаю, после объявления набора к нашему офису рванули самые молодые и нетерпеливые, а те, что постарше и поопытнее, предпочли подождать и посмотреть, что будет. Подслушав их разговоры, я понял, что те возлагают надежду на то, что корпорация их будущее. Что ж, постараюсь не разочаровать. Отстыковавшись от борта центра, и скин дальше сам справится до моего возвращения, я полетел обратно на Зорию. Небольшой островок размером 16 километров на 6 уже был присмотрен, наполовину лесистый, он был пологим, с одинокой 40-метровой скалой, поросшей кустарником. Пресная вода имелась, место для воинского лагеря самое то. Вот там и будет тренировочная база, временная, конечно же, для батальона, который я собирался развернуть и вписать в штат корпорации. Территории для этого достаточные. Совершив посадку, я выпустил наружу будущих солдат, разных технических специалистов, количеством в 30 рыл, и, пока они осваивались, выпустил дроидов и стал с их помощью разбивать лагерь. Поставил одну мобильную казарму, развернул реакторную и запустил. Уже через три часа, к моменту посадки, в казарме стало возможно проживать. Пока солдаты, получая обмундирование, обживались там, командовали ими два оставшихся будущих сержанта и такой же будущий офицер. Я устанавливал остальные строения. Еще две казармы, походную кухню, здание штаба, учебный класс, медбокс и общую столовую. Потом в ряд расставил технику. Тут был парк боевой техники. Самым крупным зданием был учебный класс, совмещенный с медбоксом. Он только назывался так. На самом деле в учебном классе стояли капсулы виртуальных тренажеров, боевых систем для десанта и спецназа. Десять штук, чтобы подразделение могло тренироваться. Также я добавил туда виртуальные капсулы, две для пилотов и одну для операторов боевой техники. Так что учиться будут все. Когда стройка была завершена, борт бота покинул командор Бай, направившись к вызванным командирам. Всем солдатам выдали наручные коммуникаторы, а вот будущим сержантам и офицерам еще и планшеты. Те их уже приписали к себе и пробовали использовать, пока шла сборка зданий. Все умели пользоваться этими девайсами, у некоторых даже свои были, но по службе те получили по материальному обеспечению совершенно новые и бесплатно. То, что в случае покидания службы их требуется сдать, никого не волновало. Солдаты были возбуждены и радостны в предвкушении будущих свершений. Столько новых вещей получили, полные баулы. С помощью бая я проинструктировал офицеров и сержантов. Всех наличных солдат, хоть пилотов, хоть технарей, даже операторов боевой техники, разбить на подразделения, которыми будут командовать сержанты, и начать физические тренировки. Даже сбросил расписание занятий на планшет офицера. Все это, чтобы занять людей, пока не прибудут уже обученные специалисты, которые обучение и тренировки возьмут на себя. А дальше потихоньку я установлю всем остальным сети, и можно будет поднять профессионализм батальона до приемлемого уровня. Я не говорю отличного, времени мало, но приемлемый меня бы устроил. Батальон формировался десантно-штурмовой, основное направление обучения. Это штурм космических объектов, кораблей и десант на поверхность планет. Бай под моим управлением достаточно подробно все описал, приказав давать отчеты через офицерский планшет на эскин-центра. Тот будет их просматривать и в случае нужды сообщать об изменении планов тренировок. В общем, вся связь через эскин. Насчет оружия я передумал, и Бай выдал шесть ящиков с АК-автоматами для часовых и дежурной смены, Службу подразделения будет нести по уставу. Устав тоже скинул на планшет офицера, пусть разошлет его, и все учат по памяти. Когда еще будут сети и базы знаний? Помимо этого, Бай скинул офицеру коды управления для эскина, что командовал в лагере, вернее, всем управлял, чтобы выставлять время приема пищи, состав, ну и остальное. Пока те и не понимали, что нужно делать, на офицерскую должность попали после собеседования с Лаем. Да еще интеллект вполне неплох, 142 у одного и у второго 136 единиц. Однако подучим. Сейчас же пусть сержантами прививают навыки командиров, пригодится. Для офицеров и сержантского состава в казармах имелись отдельные кубрики со своими входами, так что расселение прошло почти нормально. Почти касалось женщин, их было шесть. Три будущих техника, одна пилот одна оператор защитных корабельных систем и одна оператор боевой наземной техники. Их пришлось селить отдельно, в одной из пустых казарм. Остальные заняли первую, и то место осталось, едва треть заняли. Раньше на пол особо не смотрели, селили вместе и проблем не знали. Но сейчас с укладом жизни это уже стало не принято. Пока. Чуть позже станет уже нормой. У меня в корпорации так точно. Две оставшихся из восьми женщин из принятых были гражданскими специалистами и остались на борту центра. Искин на базе батальона также был мной запрограммирован отсылать отчеты, не сообщая об этом офицерам, на искин -центра с дублированием мне, чтобы также контролировал все, что происходит в лагере. Когда бай закончил, я вернул его на борт, дальше будущие военные должны сами справиться, все же не сопливые юнцы, хотя и такие были». Бот поднялся на орбиту, и я полетел к центру. Настала пора поработать. Мне уже сейчас требовались специалисты, вот их и буду готовить. Пристыковав бот к одному из четырех шлюзов, я прошел на борт судна, причем так, чтобы пассажиры меня не видели, и направился в сторону медсекции. Техник уже доложился, что через четыре часа закончит ремонт на борту, но я особо его не торопил, понимал, что ему также нужен сон и отдых, поэтому разрешил отдых, и тот отправился спать. Я и сам чувствовал отток сил из-за усталости, поэтому прошел в апартаменты капитана судна и после душа лег спать. Позавтракав, я направился в медсекцию судна, где занял кабинет. По внутрикорабельному времени сейчас было позднее утро, все уже встали, так что я вызвал одного из будущих инженеров, того, что имел некоторое желание служить во флоте корпорации, и активировал появление голограмм Бая. Разговаривать с ним лично я даже не думал. Еще чего. Когда тот пришел в назначенный кабинет, за столом его ждал командор Бай, а я находился в соседнем помещении. «Доброе утро! Проходите, господин Ланс», указала голограмма на стул напротив. «Думаю, вы гадаете о причинах этого вызова. В вашем личном деле указано, что вы желаете поступить на службу во флот корпорации». «Было такое желание?» Кивнув осторожно, ответил мужчина лет тридцати. «Похвальное желание», — одобрительно улыбнулся Бай. «Служба во флоте не только почетна, но и дает большую практику работы с разным оборудованием. Социальные гарантии также имеют большое значение. Однако у нас есть к вам другое предложение. Не хотели бы вы вступить в секретное подразделение на должность будущего старшего инженера?» «Я не слышал, чтобы у корпорации было еще и секретное подразделение, господин офицер. На сайте корпорации об этом ничего нет» хотя даже были указаны сантехнические службы. На то оно и секретное, чтобы о нем никто не знал. Я бы хотел иметь гарантии, что в этом подразделении я не буду совершать каких-либо противоправных дел, которые идут вразрез с моими принципами и правилами самой корпорации. Они выложены на сайте, и я успел их изучить. Мне они понравились. Ничего такого не будет. Тогда я согласен. Хорошо, подпишите предварительное согласие. «Отлично. Возвращайтесь обратно в каюту и ждите вызова с личными вещами. Часа через три». «Хорошо». Как только инженер ушел, я вызвал одного из будущих офицеров штурмовой роты, имевшего при опросе самые высокие оценки от Лая. Также собирался переманить его в гвардию. Личный состав должен пополняться, а то смешно, меньше десяти человек. С офицером также получилось, тот дал согласие и направился собираться потом я переманил двух будущих техников и трех пилотов на этом пока все до назначенного отлета осталось полчаса я уже отправил вызов всем будущим гвардейцам кстати у всех контракт был изменен и взята подписка о неразглашении а сам достав планшет вызвал отца мы немного пообщались после чего я сообщил ему координаты грузового бота оставленного на лугу рядом с космопортом сбросил кодек его и искину и сообщил, что в трюме имеется целая ферма со всем оснащением. Также описал, где спрятаны базы знаний, чтобы можно было управлять фермой. Даже предупредил, что бот имеет повреждения, и его пилотирование сопряжено с определенными трудностями. Отец подарок принял и обещал в ближайшее время отправить к боту пилотов, чтобы те перегнали судно к деревне. Там уже во весь рост вставала проблема свободных площадок. Старик Крав, правда, ускорил расчистку, используя технического дроида. В нашем лесу сельчанам уже становилось тесно. Нужно на опушку выбираться и возделывать целину со стороны мертвых земель. Мой подарок в виде фермы пришелся как нельзя кстати. Отец, как я понял, все еще находился в торговом городке, где открылось представительство корпорации. Так что, передав ему все, что хотел, я прервал связь и заторопился на борт бота. Пора было вылетать. Немногочисленные пассажиры удивленно посмотрели, как я молча просеменил в сторону рубки, и створка закрылась. Почти сразу началось обсуждение, кто я и что тут делаю. Достаточно быстро нашелся осведомленный человек и пояснил, что я ученик неизвестного зурга, видимо, тоже работает на корпорантов. Через минуту бот отстыковался и направился к бастиону. Я планировал установить сети сначала будущим гвардейцам, а уж потом и остальным можно, поэтому и взял два дня. Мне тоже нужно время, чтобы все успеть». Добравшись до бастиона, я вышел из рубки и вежливо попросил пассажиров следовать за мной. Георг уже подготовил каюты для стажеров-гвардейцев. Как было в первый раз, я действовать не стал. Получил сертификаты, соответственно, и каюты заимеют, согласно должности улучшенной планировки, а сейчас в двухместные кубрики селились, лишь инженер был один. Соседа не досталось. Новички с ошеломлением узнали, что я и есть их глава и принимать присягу должен лично. Правда, без особых колебаний принесли ее. Мне все же пришлось подождать, когда пройдет первый шок. Мичман Тим Киор не лежал в капсуле, как все остальные, все же дежурный пилот в офицерской форме со знаками различия и принадлежности к гвардии вынес флаг подразделения, на нем стажеры и принесли присягу. Церемония с прошлого раза была заметно усовершенствована. Я даже флаг изготовил с эмблемой подразделения. Эта же эмблема была и на шевронах. Дальнейшую информацию, если захотят, новички получат от Тима. Тому все равно делать пока нечего. Так что просветит насчет того, что происходит, удовлетворит, так сказать, любопытство. Кстати, у новичков были семьи, так что когда гвардия вся передислоцируется над икон, то и семьи заберу, на планете будут жить. После торжественной церемонии принятия присяги я отправил часть стажеров обратно в кубрики, а то они только вещи успели забросить, а офицера и инженера повел за собой в медсекцию, где уже были готовы две операционные капсулы. Шесть часов пролетели как миг, сложно было с инженером, а с офицером нормально все сделал. Однако в итоге обе установки прошли штатно. Отправил их в кубрики, предупредив, что можно отдыхать и не напрягаться, и стал смотреть, как в капсулы укладываются двое будущих пилотов.